Глава 14 Незнакомые звезды. Через два часа Макс устало влез в беспокойную нору. Только что у него закончился разговор с капитаном Блейном. Полчаса он рассказывал ему, что произошло с его точки зрения. Капитан был не склонен винить никого, кроме себя, но, казалось, был поражен и ошеломлен. Саймс вел себя ужасно. По его логике виноват был Макс, поскольку сам он не мог допустить ошибку, а капитан уж тем более не мог ошибиться. Поскольку же Макс был отстранен от работы на несколько минут до перехода, то он обвинял Макса в том, что тот якобы запаниковал в решающий момент и тем самым мешал работе, так сказать, толкал под локоть. При этом немым судьей присутствовал мистер Уолтер. Они говорили о вопросах, выходящих за рамки его профессиональной компетенции. Поэтому он внимательно смотрел на их лица, стараясь понять, кто же говорит правду. Макс упрямо держался своей версией. Келли все еще был на дежурстве. Ковок и Смайт снимали спектрограммы, «На Гуччи Ланди тоже были заняты документацией». «Вас сменить?» — спросил он Келли. На лице Келли отразилось смущение. «Мне жаль, но вы не можете этого сделать как?» «Пока вы шли сюда, позвонил мистер Саймс. Он сказал, что вы отстраняетесь от дежурств до особого распоряжения». «Он так сказал?» «Ну что ж, ничего удивительного». «Он так сказал, чтобы вы не появлялись в кабине управления». Макс выругался в адрес Аймза и добавил. «Все было прекрасно до определенного момента. Будьте здоровы!» Он повернулся, чтобы уйти, но Келли остановил его. «Не спешите, Макс, он еще не скоро здесь появится. Я хочу знать, что случилось». Сидя за компьютером, я не могу толком следить за происходящим. Макс рассказал ему, восстановив по памяти все цифры. Наконец Келли кивнул. Это сходится с моими данными. Капитан спутал позиции цифр, а у Саймза не хватило мужества сделать большую поправку, когда подошла его очередь. Но вы не знаете еще об одном... «И они тоже не знают, пока не знают». «Да? Что?» «Это зафиксировано на приборах в энергоделении». гвентер дежурил там во время перехода и сообщил мне по телефону кое-какие данные». «Нет, я не сказал ему о том, что случилось. Я лишь запросил запись». А в этом нет ничего необычного. Кстати, на палубах еще не поднялась паника. Пассажир, наверное, вне себя от страха. Когда я шел сюда, все было спокойно. Но это ненадолго. Шило в мешке не утаишь. Но вернусь к своему рассказу. Дела уже были плохие. Но у капитана еще оставался последний шанс. Он ввел чрезвычайно большую поправку, но с противоположным знаком. Чтобы выругаться, не хватало слов. Макс смог только произнести «О Боже!» «Да, а теперь ищи виновных!» «Если какие-нибудь предположения о том, где мы сейчас находимся...» Келли указал на Ковака и Смайта, сидящих за спектростелографом. «Они рыбачат, но клёва нет. Кругом яркие звёзды типа «В» и «О». Но в каталогах таких нет». Нагучи держал в руках фотокамеру. «Что он делает?» — спросил Макс. «Фотографируют записи». Все записи, листы для программирования, данные, поступающие от картографов, компьютерную пленку, все. А какой с этого толк? Может быть, и никакой. Но иногда записи теряются. Иногда они даже меняются. Но на этот раз такого не случится. Я собираюсь оставить одну копию для себя. До Макса тратить только начало доходить значение сказанного Келли, когда Нагучи доложил «Готово, босс!» «Хорошо», — Келли обратился к Максу. «Сделайте мне одолжение, положите эти пленки в карман и возьмите их с собой. Я хочу, чтобы их здесь не было. Я потом зайду за ними». «Ну, хорошо», — Пока Нагуччи доставал пленку из камеры, Макс спросил Келли, «Как вы думаете, сколько потребуется времени, чтобы определить наше местоположение по спектрам?» Лицо Келли болезненно сморщилось. «Макс, а почему вы думаете, что это вообще возможно?» «Я вас не понимаю». «Почему там?» — он указал рукой вверх. Должно быть что-то из того, что зафиксировано на наших эталонах. — Вы хотите сказать, — медленно проговорил Макс, — что мы можем находиться в другой галактике, в такой, как, скажем, туманность Андромеды? — Может быть, но это еще не все. — Послушайте, Макс... Я не физик-теоретик, но насколько я знаю теорию, если превзойти скорость света, то окажешься в другом космосе, в совсем другом месте. Превышение скорости света не соответствует законам нашего космоса, и вы оказываетесь в другом пространстве». «Если вы превзошли скорость света не в точке конгруэнтности Хорста, то никто не знает, где вы окажетесь. Теория на этот счет ничего не говорит, не так ли?» «Я не знаю», — ответил Макс. У него начала болеть голова. «Я тоже не знаю, но поскольку мы сделали прорыв не в той точке, мы можем находиться...» «Где угодно, может быть, мы сейчас совсем в другом пространстве времени, которое совсем не связано с нашим». Он взглянул на незнакомые звезды. Макс выбрался из кабины в еще более подавленном настроении. Навстречу ему попался Саймс, астрогатор бросил на него злой взгляд — но ничего не сказал. Придя в свою комнату, Макс положил пленки в ящик стола, затем, подумав, вытащил ящик и спрятал их в зазоре за ящиком. Макс остался в своей комнате. На душе у него было неспокойно. Он злился из-за того, что его выдворили из рубки управления. Ему очень хотелось самому проверить небо и отыскать по спектрам знакомые звезды. Звезды типа В и О. Ну и что же? Правильно. Но есть и множество других способов. Например, сферические звездные скопления, их легко обнаружить. А если найти четыре таких скопления, то определить местонахождение корабля так же просто, как прочитать дорожный знак. Необходимо будет лишь уточнить кое-что, но тогда это будет легко сделать, поскольку будет известно, что искать и где. После этого можно будет направить корабль к ближайшей зафиксированной точке конгруентности Хорста, независимо от того, потребуется на это неделя или целый год. Корабль не может пропасть по-настоящему. То, если они находятся в другой галактике.